Победа не в радость. Он приходил каждый день, стоял понуро над могилой с непокрытой головой, сжимая кулаки. Снег белыми хлопьями медленно оседал на светлых волосах и опущенных плечах. Но парнишка не замечал ни мороза, ни редких посетителей кладбища. Молча разворачивался и уходил, чтобы вернуться на следующий день. Покачав головой, сторож кладбища отвернулся от окна в домике смотрителя, снял с вешалки телогрейку, оделся и вышел на крыльцо, на ходу натянув на голову шапку. Людское горе не проходило мимо, накапливаясь и обрушиваясь лавиной на погосте. Боль не покидала близких. Семёныч невольно становился свидетелем душевных терзаний. Годы работы сторожем закалили характер, притупили чувства. Но вид парня всколыхнул старике забытые эмоции, вернуть отца он не в силах. Однако Семеныч прошел по очищенной дорожке и, поравнявшись с юношей, остановился возле могилы, чтобы помочь словами. В них тоже заключена душа. Краем глаза Семеныч осмотрел статную фигуру молодого человека. Обратил внимание на спортивную выправку, лишь плечи выдавали скорбь парня, но присутствие старика заставило его выпрямиться: Спортсмен? Да, занимаюсь карате. Не слабо. Пойди, черный пояс. Парень нахмурился. Стиснул зубы, по лицу прошла судорога, но он сдержался. Зажмурился и медленно выдохнул. Прищурившись, Семёныч с интересом посматривал на молодого человека, словно заглядывая сквозь прутья замкнутости его потерянной души. «Говорят, чёрный цвет пояса — это смешение всех цветов за годы обучения и упорных тренировок. Так?» — спросил Семёныч. «Да, чёрный пояс указывает, что каратист преодолел все препятствия, начиная с первой тренировки». «Ну?» «А ты преодолел?» Семёныч повернулся к молодому человеку и заглянул в грустные серые глаза. «Слышал на днях фразу, прямо в душу запало. Победа над самим собой — единственное торжество, в котором удача не имеет доли». «Стойте!» — воскликнул парень. «Где вы слышали эти слова? Кто вам сказал?» «Это имеет значение?» «Вы не представляете, насколько...» Склонившись над могилой, Семенович неспешно поправил съехавший венок, стряхнул снег с искусственных цветов, распрямился и продолжил тем же тоном, словно и не заметил волнения парня. «Еще слышал, что черный — это цвет ночи и символизирует начало нового дня и начало пути мастера. Ведь именно так тебе говорил отец, правда?» «Откуда вы знаете?» — глухим голосом выдохнул молодой человек. «Я многое вижу и слышу, парень». «Тебя Славиком зовут», — уточнил Семёныч и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Слушай, что скажу, Славик. Отец ушел из жизни, но не из твоего сердца. Он всегда рядом, помогает и направляет, надо лишь верить. Но то, что ты забросил тренировки, не сделает его счастливым на том свете. Почему? Я обещал получить черный пояс, чтобы не случилось», — процедил юноша. «И ты его получишь?» Придешь на кладбище в тот день, когда заслуженно докажешь, что достиг максимального уровня. Способен самостоятельно исправлять ошибки и оттачивать мастерство до идеала. А до тех пор, парень, твой отец не будет знать покоя. Ведь он любит тебя, хоть сердце остановилось, но душа жива. Семенович долго смотрел вслед юноши и гадал, справится ли тот. Не сломается ли он окончательно, сумеет ли победить в первую очередь себя. «Время покажет», — раздалось позади. Обернувшись, сторож увидел призрачную тень под сенью сказочных деревьев, усыпанных снегом. Отец Славика, скоропостижно покинувший мир, по-прежнему думал о семье, о незаконченных делах, о соревнованиях сына, которые он ни разу не пропустил. Но так и не дожил до знаменательного события – черный пояс по карате, первые дан звания мастера. Парень не появлялся до самой весны. Семен изредка вспоминал о нем, когда проходил ночью с обходом на территории кладбища, натыкался на могилку отца-каратиста или видел призрачную тень того среди прочих духов в излюбленном месте на лавочках под деревьями. Сменившись утром, сторож собирался идти домой, когда вдруг остановилась машина, из которой выскочил молодой человек, удерживая в руках спортивную сумку и букет цветов. Славик быстрым шагом преодолел расстояние от ворот до могилы отца и замер, склонив голову. Обокнув сторожку, Семёныч осторожно прошел вдоль забора, прислонился к каменной кладке и затих, всматриваясь в парня. Славик откинул в сторону старые венки, вставил в вазу букет цветов и склонился над сумкой, извлекая на свет черный предмет. Утренние солнечные лучи скользнули по вшитым золотой нитью иероглифам. Семёныч догадался, что Славик принес на могилку отца доказательства своей победы. Но вновь плечи парня поникли, и мелкая дрожь сотрясла тело. Слезы оросили промерзшую землю. «Вот, отец, как обещал. Я добился того, к чему шел долгие годы упорных тренировок, проигрывал и вновь побеждал на соревнованиях, оттачивая мастерство, чтобы получить черный пояс. Я начал новый день, но без тебя. Как мне радоваться этой победе, когда ты так далеко? Я всегда буду рядом, сынок. Горжусь тобой. Победа над собой — единственное торжество». Не веря глазам, Славик смотрел на призрачную тень отца. Тот стоял по другую сторону могилы и искренне улыбался сыну. Прижав черный пояс к груди, Славик прошептал едва слышно. «Спасибо, отец! Спи спокойно!» Солнечные лучи скользнули по призрачной фигуре. Она растворилась в воздухе, сверкающей дымкой.